Глава 21. В лабораторию меня запустил Улья. Под глазами у паренька набрякли мешки. Давно не мытые волосы были затянуты в неряшливый хвост. Так и знала, что вы тут голодаете. Я поглядела с жалостью и протянула ему корзинку со свежими сырными булочками, копчёным мясом и яблоками. Успела по пути заскочить в лавку, потому что знала не понаслышке, что увлекающиеся люди забывают обо всём на свете, кроме своего дела. Спасибо, но залепетал он. Однако я пресекла все возражения, буквально впихнув ношу ему в руки. Ешь, ешь, Ули. Мозгу нужно питание. Ты ведь у нас будущее научное светило, а гастрит и язва не самые лучшие спутники. Ну уж поверь. А где Нейт Эйли? спросила я и осмотрелась. Он ждёт вас. Пойдёмте, я провожу. От его сонного вида мне захотелось зевнуть во весь рот, что я и сделала, когда Уля отвернулся. Перед походом сюда я выпила пару энергетических пилюль, чтобы не свалиться. За что получила нагоняет пескуна. Ты ведь знаешь, что это вредно. Организм работает на износ. Знаю, дружище. Жить вообще вредно. Мой пушистый друг был как всегда прав, но на счету каждая минута. А тасплюсь, ну, на пенсии, наверное, если доживу. Ты невыносима, Эл. Тебе остаётся только смириться. Мы прошли в дальнюю комнат коллаборатории. На диване в позе страдальца возлежал Сальвадор. Кожа бледная с лёгким желтоватым отливом, лицо осунувшееся. О, вы наконец-то пришли. Несмотря на больной вид, голос звучал вполне бодро и даже весело. Сейчас, сейчас я встану. Не гожу же валяться перед нейрой. Крехтя, он сделал попытку сесть, но рухнул обратно под горестный скрип пружин. Ох, сил нет вообще. Простите. Придвинув к дивану табуретку, я опустилась на неё и проверила пульс учёного. Не надо, не стоит утруждаться. Поберегите себя. Когда вам стало плохо? Сколько вы выпили той воды? Пульс его чуть участил, но в целом ничего критичного. Кожа была влажной и прохладной, глаза покраснели. Учёный нахмурил брови. М-м, кажется, много. Да, да, очень много. Иной день только воду пил и ничего не ел, а дурно мне стало этим утром. Больше двух недель этот, естественно, испытатель глотал воду с предположительно зараженных территорий, пока я работала в госпитале. Они с Ули ползали по полям, осматривали скот, бесконечно опрашивали местных жителей. В целом получалось, что все странности начались больше десяти лет назад, просто очень долго никто не обращал внимания. Я покачала головой. Давайте-ка обследую вас магическим зрением. Как и предполагалось, никаких признаков болезни я не нашла. Его организм был абсолютно чист. Но откуда тогда взялись симптомы? Или я что-то упускаю? У вас только упадок сил, слабость и даже жить не хочется. Но я с этим борюсь, усмехнулся учёный, и я позавидовала его оптимизму. Признаться честно, я давно не чувствовала себя такой растерянной. Я прекрасно знала, как лечить заболевания из своей профессиональной сферы. У нас были чёткие протоколы, опыт предыдущих лет, а здесь поиски надо начинать с нуля. Чтобы знать, как лечить, надо для начала выяснить, что мы вообще лечить собираемся, сказала я, потерв подбородок. Я уже начала разработку сыворотки, но пока не знаю, что из этого получится. Нейт Элли Вы ведь обратили внимание на то, что рождаемость в тех деревнях была низкой. Женщины просто не могли зачать или выносить младенцев. Эта скрытая инфекция влияет на репродуктивную функцию у людей. Недаром ведь говорили, что детей с каждым годом рождается всё меньше. Скот тоже плодится плохо, хиреет и умирает, согласился Сальвадор. Урожай стал плохим. Конечно, можно списать всё на кару небесную или череду совпадений. Но всё не так просто. Закончила я мысль. Тут вмешался Ули, который успел быстро перекусить и теперь распространял по мрачительной аромат мяса. Картина кровина это Эйли. Схожа с картиной крови тех людей. Если хотите, можете посмотреть. И юноша показал мне различные образцы. Я никогда не любила гистологию. Зачёты причиняли мне почти физическую боль, особенно когда клетки крови надо было отличать друг от друга. А тут я поняла, что привлекло внимание Ули. А видите, как много стало белых телец. Их было меньше до болезни Найта Эйля. Он говорил о лейкоцитах. Но как рассказать Уле о том, что они и себя представляют, и для чего предназначены, и при этом не вызвать подозрений? Я ведь типа ничего не знаю, ни разу такого не видела. Думай, мозг, думай. Было бы чем Ехидно отозвался Пескун, который каким-то образом подслушивал мои мысли. А тебе не кажется, что эти, начала я неуверенно. тельца, они могут бороться с заразой, которая попала в тело Сальвадора. Ули задумчиво почесал голову. Я же ничего не понимаю, Нейра. Если позволите, я возьму образец вашей крови для исследования, попросил юноша, опустив взгляд. Это всё для науки. Да, конечно, это не проблема. Я нацедила в пробирку кровь из проколотого пальца. Дала Нейту Эли несколько пузырьков из своего чемоданчика для детоксикации и строго-настрого запретила пить эту проклятую воду. Но ну, последнего я не могу обещать, сказал учёный простодушно. Я ведь должен стать первым, кто опишет эту болезнь, а крыс лабораторных не охота больше мучить. Они и так бедняги, натерпелись за все эти годы. Я метнула взгляд на клетку с грызунами, которые словно прислушивались к нашему разговору. Некоторые выглядели упитанными, шерсть лоснилась. Не похоже, что они сильно страдают. Придумал! воскликнул вдруг Эйли. Назову эту заразу свою честь. Болезнь имени Сальвадора. Как вам? Город озвучит. Я устало вздохнула и провела ладонью по лицу. Если и существует на этом свете человек упрямее меня, то вот он. Теперь понимаю и Норвина, и Пескуна, и даже Наиталиейна. Глядя на учёного, вижу себя со стороны. Точно мой братиц по разуму. И да, в нём я не сомневаюсь. Норвин вернулся глубокой ночью, когда я уже собиралась спать в одиночестве. У нас успела появиться маленькая семейная традиция пить чай, сидя на веранде и наслаждаясь ночной прохладой. Только сегодня небо затянуло тучами, а с севера подул промозглый ветер. Хотелось скорее спрятаться под крышей. На рассвете я отправляюсь в нищие земли. Я остановилась, так и не донеся чашку до рта. Зачем? Чтобы Нарвин не сказал, мне уже не нравится эта затея. Среди местных ходит много дурных баек об этом месте, желающих отправиться туда на туристическую прогулку днем с огнем и соскать. Кое-что надо проверить. Не переживай, я уже был там и, как видишь, цел. Он развёл руками и улыбнулся. Захотелось обнять его крепко-крепко и никуда не отпускать. А вдруг? Нет, нет. Я стремительно отогнала дурные мысли. Это не может быть нашей последней встречей. Мы ведь даже не успели побыть счастливыми. С меня хватило стресса из-за той раны. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, я рассказывала Норвину несколько весёлых случаев из своей студенческой жизни. Он любил слушать обо мне, о моём мире, о том, как он развивался, а людях, оставивших след в истории. Знаешь, я даже завидую вам, задумчиво произнёс муж. У вас было столько талантливых и изобретательных людей. Они есть и у вас, но вести что-то новое безумно сложно, хотя время всё расставит по своим местам. А как там, Декан? спросил муж, сжав пальцы в кулак. Не трогает тебя? Не знаю почему, но я опустила подробности последнего свидания. Не хотелось, чтобы Нарвин знал о приставаниях Нейта, Мори, Ганы и Элена. Я ведь не лгу, просто скрываю часть правды. Не хорошо, знаю, но ведь Нарвин такой, еще найдет способ больше не пускать меня в госпиталь, а там розенницы, другие подопечные, и если буду сидеть под домашним арестом, Ойзенберг может распоясаться и снова начать дурить. Столичные гости пока ведут себя тихо, или просто выжидают момент. В отчетах об их передвижениях. Нет, ничего странного. Сегодня они были лишь в госпитале и в гостевом доме. Мы вместе поднялись с кресел, и Норвин коснулся пальцами моей щеки. Не волнуйся, Елена. Мы сделаем всё, чтобы госпиталь благой Валеры не пришлось переделывать в военный. Там будет появляться только жизнь. Я знаю. А теперь пошли спать. Я взяла его руку в свою. Тепло ладони и её твёрдость успокаивали. Как говорят в нашем мире, Утро вечером умрение. Елена, взгляд серых глаз стал серьезнее некуда. Я не хочу, чтобы ты контактировала с Мориганом, даже если он не причастен к темным делам Меридиса. Его личность не внушает доверия. Ты должна оставаться дома. Дома я, конечно, не осталась. Понимала, что Нарвин тревожится за меня так же, как и я за него, но мне удалось убедить мужа, что пока опасности нет. В конце концов. Он поставил мощную защиту. Боевых магов учили этому с первого курса. Проверка шла полным ходом. Пятерым людям удалось поставить весь госпиталь на уши, и теперь все бегали как аж пареные. Но было и хорошее. Меня тронуло то, как некоторые лекари защищали мои идеи по асептике с антисептикой, по операциям и ведению карт больных. В одной из палат Найт Брайтон спорил с Найтом Льялем, и в крике слышал весь коридор. Не в силах пройти мимо, я замерла в дверях. Все это никуда не годится, ворчал проверяющий, шевеля усами. Самодеятельность до добра не доводит. У нас есть веками проверенные методы, которые без надежно устарели. Только слепы этого не понимают. Брайтон активно жестикулировал и наступал на своего оппонента. Мы тоже сначала со сксепсисом восприняли это бесконечное мытье рук, но если оно работает... Почему мы должны от него отказываться? А новые инструменты, они гораздо удобнее старых. Чем вам старые не угодили? И не надо совать мне в лицо эти бумажки. Это отчёт, а не бумажки. Здесь видно, насколько вырос процент выживаемости за последний месяц. Столичный лекарь скорчил надменную гримассу. Вы могли написать что угодно. Я вам не верю. Ах, так? Брайтон взмахнул руками, и по палате весело полетели врачебные записи. Ты считаешь меня лжедцом, таракан усатый? Ты кого-то тараканом назвал? Лякорешка провинциальный. Проверяющий едва не задохнулся от возмущения. Сейчас как дам в бубин. Будешь до самой столицы вперед ногами лететь? Брайтон засучил рукава и сжал пальцы в кулаки. Еще чуть-чуть и они вцепятся друг другу волосы или расковасят носы. Один из пациентов даже пристал со своей койки, чтобы лучше видеть. Второй привёл в бой готовность Костыль, готовый смытнуть его в обнаглевшего Ильяля. Наверное, пора вмешаться в этот милый диалог. Ноги два я занесла ногу, чтобы переступить порог палаты, как сзади послышался насмешливый голос. Из-за вас тут целая схватка назревает. Клянусь, я ни причём. И принесите мне ещё этого Моригана. Так, надо быстро придумать предлог ирритироваться. Но как же? Это ведь вы придумали и внедрили новые методы. Задурили головы мужчинам. Что теперь они готовы защищать вас до последней капли крови? Он издевался надо мной, сохраняя предельно спокойное и благосклонное выражение лица. А я вспоминала, как этот гадкий декан тянул свой лопатищик Элен, и внутри бурлила самая настоящая злость. Вы хорошо себя чувствуете, Нейра? поинтересовался он, склонив голову набок, и сканируя меня внимательным взглядом. Вчера вы потратили много магических сил. Я переживал. Переживал он. Верим, верим. Скорее Ойзенберг мне в любви признается. Спасибо. Все замечательно, Нэйт Мориган. А теперь нужно идти. Работы много, знаете ли. Я сделала попытку обойти его внушительную фигуру, но декан будто не заметил попытки побега. Он покачал головой и задумчиво произнес: "Значит, в хирургии у вас успехи хорошие." В этом я успел убедиться. Поставлю, пожалуй, выше бал. Ректор будет доволен. Самостоятельная работа пошла вам на пользу, потому что в академии вы демонстрировали куда более скромные достижения. Надо же, вытянули бедолагу с того света. Он поскреб переносицу. И в артефакторике вы продвинулись неплохо, а ведь на занятиях провести обряд слияния с артефактом получилось у единиц, и вы были не в их числе. Муж дал мне хороший учебник из семейной библиотеки. Я каждый день прилежно занималась, соврала я, не моргнув и глазом. И артефакт, полагаю, тоже ему принадлежал. Его матушке. "Нейт Морриган, я, это недопустимо. Я на вас жалобу напишу". Послышался вопн Нейта Ильяля, и декан, процедив какое-то ругательство, влетел в палату. Пока мы беседовали, Брайтон успел потрести своего коллегу за грудки, оторвав тому пару пуговиц. Надеюсь, Морриган справится с разбушевавшимися мужчинами. А вот я пойду по добру по здорову. Да к он не дурак. Возможно, он уже меня раскусил или близко к этому. Зачем лезть лишний раз на рожон? Я обещала Норвину беречь себя. Остаток дня прошёл в бешеном ритме. Я приняла трой родов, осмотрела всех пациенток, сделала отметки в карточках и навестила Делло. Мою ученицу хвалили за трудолюбие и бережное отношение к малышам. А сама она светилась от счастья и гордости. В это время проверяющие нервировали всех обитателей госпиталя, от наэта Лейна до уборщицы. Маячили в операционных, наблюдали затем, как практиканты вскрывали карбункулы и вырезали вросшие ногти. Даже библиотеку прошерстили, заявив, что там нет и половины нужных книг. У бедного Лейна уже дергались оба глаза, но он мужественно терпел, ожидая, когда столичных зазнаек унесет попутный ветер. Уже вечером лекарский состав собрался в кабинете Лейна, где Нейт Мориган объявил, что работа левильского госпиталя оставляет желать лучшего. А некоторых я бы вообще отправил на конюшню. Просепел Ляль, косясь в сторону Брайтона злым взглядом. Тот сцепил руки за спиной, весело насвистывая и игнорируя выпад в свою сторону. Мы дальше продолжим следить за вашей работой, уважаемый Нейт. сказал декан в заключение. У вас ещё есть шанс реабилитироваться. А завтра члены комиссии хотели посмотреть новый госпиталь, который носит название Благой Валеры. Взгляд Моригана остановился на мне, а то столько разговоров о нём. Желчный старикан из столицы, чьё имя я постоянно забывала, усмехнулся. Чтобы женщиной руководила госпиталем? Отцы рода, начальники лекарского дела в гробах переворачиваются. И куда только градоправитель смотрит? Я скрипнула зубами, но промолчала. Еще один сексист. Я бы на вашем месте не судил строго. Примирительно добавил декан. Пород молодая кровь, а сдравливает организм. Последние его слова прозвучали слишком красноречиво, будто имели скрытое значение. Или у меня уже паранойя? Нейра Элен обязательно покажет вам госпиталь благой Валиры. Ремонт у меня почти закончен, проговорил Нейт Лей, промокнув лоб платком. Он был только рад, что хотя бы завтра не будет видеть комиссию и расскажет обо всех своих задумках и решениях, которые упростят жизнь и лекарям, и больным. Вместе с нами на экскурсию напросился и жутко любопытный дедуля Бэйнс. Он повесил на дверь своего кабинета табличку: "Меня нет", с красной пятнистостью и поперчичкой. обращаться к Наиту Лахтиусу. Если честно, радовало, что не придётся оставаться один на один с этими стервятниками. Если Мориган привык к тому, что среди целителей нередко встречались женщины, то его коллеги-лекари косо на меня посматривали и не хотели воспринимать всерьёз. И сейчас, переступив порог новенького госпиталя, я почувствовала, что пришла в свой родной дом. И пусть за спиной толпятся фигуры ехидно улыбающихся лекаришек, главное что здесь мне хорошо, и я в себе уверена. Внутри пахло деревом и побелкой. Туда-сюда сновали рабочие, а в палатах уже появилась первая мебель. Окна здесь были большими, помещения просторными и светлыми. Я провела комиссию по коридорам и этажам, показала, где будет располагаться отделение для новорождённых малышей, чьи матери сильно ослабели после родов и пока не могут за ними ухаживать. А вообще я планировала совместное пребывание матери и ребёнка. чтобы с первых минут формировать тесную духовную связь. Зачем тут столько помывочных? Чистота, залог здоровья, уважаемый Нэт Ляль. Терпеливо отвечала я, а тот лишь хмыкал. Благородные Нэт и из комиссии вырастили носы и старались не споткнуться о строительные материалы, которые пока не успели унести. Больше всего их впечатлила батарея баллонов со спиртом в кладовой и гинекологическое кресло. Они обошли его со всех сторон. пощупали, а Мориган, желая пошутить, предложила Лялю в него залезть. "И как вам в голову пришла такая идея?" нейр Элен спросил до конца скепсисом. "Рожать в такой позе совершенно не физиологично. Конечно, уважаемый Нейт Мориган, кому, как не вам, это знать?" "Так, молчать, Елена Аркадиевна. Девушка из благородной магической семьи так не разговаривает со старшими. Больше уважения, больше Но натуру так просто через колено не переломишь. Особенно теперь, когда я знаю, что за человек этот Декан. Простите, я хотела сказать, что хоть это и не слишком удобно с точки зрения природы, зато акушер или повитуха может вовремя заметить отклонение и оказать помощь. Слышав, вы повивальную школу восстановить хотите. Улыбнулся Краймер Тамориган. Никогда бы не подумал, что вы настолько амбициозны. Наверное, специально сбежали так далеко от столицы, чтобы никто не мешал раскрывать вам свои таланты. Совершенно верно, Нейт Морриган, вы абсолютно правы. Ух, чего вылопился, как сыч? Вопросы провокационные задаёт, подловить пытается. Эл, держи себя в руках, посоветовал Песгун. Я уже наполовину седой. Не волнуйся, у меня всё под контролем. Ответом стал тягостный вздох. Не повезло моему фамильяру с хозяйкой. Но с подводной лодки диваться некуда. Её ненер раскрыли их в полной мере. Дедуля Бэйн с примирительно улыбнулся. Обожаю молодёжь. Так, значит, здесь будут работать простые лекари, а из магов будете только вы. Уверен, что справитесь, спросил лекарь из комиссии, серый неприметный человечек с тонкими пальцами, которыми он поглаживал жибкую бородку. Глаза смотрели по сторонам с интересом. Я буду счастлива, если когда-нибудь в Левиль прибудут молодые маги-целители. Городу это пойдет на пользу. Когда мне казалось, что комиссия удовлетворила свое любопытство, Нэтт Льяле вдруг спросил: «А теперь поведайте нам по секрету, мила Нейра. Уверяю, мы никому не скажем». Он иронично сощурился. «Сколько ваш муж заплатил за то, чтобы сделать вас главой этого госпителя? Мне захотелось отмочить какую-нибудь ехидную шуточку». Но опять же, это не в духе Элен. А достойный ответ никак не приходил в голову. Хорошо, что за меня ступился Найт Бейнс. Дедуля с пеной урта принялся доказывать, что он еще никогда в жизни не видел более старательной и совестливой целительницы. И я, как никто другой, достойна этого поста. Такое доверие со стороны пожилого человека, отдавшего большую часть своей жизни лекарскому искусству, растрогало. Что ж, мы вам верим. кивнул Нейт Мориган, и у меня мурашки пробежали по телу от его взгляда. Конечно, же, Верим. А теперь надо идти, время поджимает. С этими словами столичные гости попрощались и отчалили в свои яси. Потом ушёл Нейт Бэйнс, пожелав удачи. А я не могла поверить, что уже всё, экзекуция окончена, и я отделалась малой кровью. Даже странно, что всё прошло так легко и просто. Но ты не расслабляйся, Э. Пескун принял свой истинный облик и вскочил ко мне на плечо. Я подозреваю, что они могли задумать какую-то каверзу. Я покачала головой. Все возможно, все может быть. Уже после от обеда в одной из городских ресторанций я решила заскочить в старый госпиталь. Надо было осмотреть своих рожениц и отправить троих домой вместе с малышами. Потом, держа под мышкой стопку историй, взбежала по лестнице. А дыжка уже не мучила меня так, как раньше. С развитием магических способностей улучшилось и здоровье. Нет, Лейн, к вам можно? Глава Гельди просматривал какой-то толстенный Талмуд. На меня он почти не обратил внимания. Я тут историю рожениц принесла. Хорошо, буркнул он неприветливо. Оставьте и идите уже во свои асьи. Что-то случилось? Лейну выглядел раздраженным и дерганым. Листал книгу так рьяно. что мне за неё стало страшно. Лекарь выдохнул и откинулся на спинку кресла, устало протёр лицо ладонью. Эти столичные занозы истрепали мне все нервы. А теперь сообщили, что оставят на спокой и за определённую сумму, которая гораздо больше той, на которую я рассчитывал. Придирались на пустом месте, никаких полезных замечаний, только чушь несли несколько дней и цену себе набивали. Ах, вот оно что. Получается, столичные лекари лютовали просто из вредности. И теперь, получив желаемое, покинут ли Виль, а мы вздохнём свободно. Я избавлюсь от общества Деккано Мориган. Не этого ли мне хотелось? Правда, я ощутила маленькое укол разочарования. Детектива из меня не вышло. Птичка не попалась. Мориган вёл себя более-менее прилично. Ничто не выдавало в нём злодейского злодея, кроме кусочков снов воспоминаний. И от Нарвина, как на зло, не было вестей. Комиссия, оказалось, вовсе не неподкупный, заключила я. И когда они уберутся? Лейн взъерошил и без толку Ахмату Шевелюру. Эти гады намекнули, что завтра вечером неплохо бы организовать прощальное застолье. Карнахская икра и трюфели обязательные. Все никак не нажрутся. Да что помололопнуть за разом! Лекарь так смешно сердился, что я едва сдержала улыбку. Когда там ваш госпиталь открывается? спросил он, собирая раскиданные бумаги. Вам так не терпится от меня избавиться? Лэйн фыркнул. Вы слишком сильно перетягиваете внимание на себя, и добавил неожиданно. Но я благодарен вам. Нельзя игнорировать то, что благодаря всем вашим странным штукам выживаемость больных выросла в разы. Я даже спрашивать не буду, откуда вы их взяли. Даже если украли или увидели во сне. Е то, что вы нас обманули, не имеет значения. Техники некоторых операций, хм, тоже оказались весьма полезны. Ну и моё исцеление. В общем, ладно. Только я не уверен, что карточки больных действительно нужны. И так много возни с этими бумажками. Мы лекари, а не писари. К тому же, многие практиканты корябут, как курица лапами. Потом ни слова не разберёшь. Ну как же вырабатывать фирменный почерк? Я рассмеялась, а лицо Лэйна забавно вытянулось. Знаете, несмотря на наше разногласие, мне было приятно с вами работать, Нейт Лэйн. Хотя поначалу вы показались мне ужасным врединой и занудой. Попрошу не перегибать палку. Я всё ещё ваш начальник, строго отдёрнул меня Лэйн. И постарайтесь не свести с ума Нейта Озенберга. У него хрупкие нервы и чувствительная душа. Обещаю, что позабочусь о нём. Я скромно сложила ладошки на груди. От меня никто так просто не уходил. Я обращу его в свою веру. Не богохульствуйте, Нейра. Боги всё слышат, и кара может вас настичь, даже если вы в неё не верите. Ну ладно, идите, отмахнулся он небрежно. У меня ещё дел полно. Надо подумать, где достать эти проклятые трюфеля и карнахскую икру. Одни растраты. А вы потресите Ойзенберга. Да когда вы уже уйдёте? Надоела для вас женщина. У меня от вашей трескотни голова разболелась. Ладно, ладно, испаряюсь. Считайте, что меня тут уже нет. Я покидала кабинет Лейна, улыбаясь. Похоже, всё не так плохо.